Перед мысленным взором встала битва в подземельях Академии Колдовства за обладание ларцом хаоса. Стремительный бросок его преподавателя Кефера на сгусток тьмы, выпавшая из сгустка сфера дракона, которая катится, катится, катится прямо ему под ноги. Лицо герцога перекосилось. — Вижу, вспомнил. — Что? «Арканарским вором себя возомнил?» «Нет, баскер!» Герцог затрепетал еще сильнее, услышав свое студенческое прозвище. «Ты не арканарский вор. С тебя спрос будет другой. Рассчитываться жизнью придется». Герцог рухнул на колени. «Не надо! Я отдам! Я все отдам!» — завопил он. «Отдашь? И так запросто!» Изумилось письмо, невольно сбившись с угрожающего тона. Оно явно не ожидало такой легкой победы. «Конечно же, не так запросто!» — опомнился герцог, торопливо поднимаясь на ноги. «А за отдельное вознаграждение? И вообще?» Ее не ворвал, а спас, унес от всяких нехороших личностей, использовавших ее неправедно. Да если б не я, да она бы сгинула там в подземельях под Академией КВН, да я... Короче, мальчик, — прорычало письмо, — жду тебя со сферой дракона в запретной секции библиотеки Бриганской Академии Наук. — А что мне за это будет? — спросил герцог наглее на глазах. — Поведешь себя правильно. Оставлю тебе жизнь. — А может быть... — Что может быть? — Может быть, даже посажу тебя на престол. — Какой? — Объединенный. Бриганский престол. Престол Срединного Королевства и престол Гиперии. — Ну, бриганский — это понятно, — хмыкнул Баскер, все больше приходя в себя. — Он не так светит. — А вот престол Срединного Королевства вряд ли я там в бастардах хожу. — Убирать всех лишних очень просто. В любой момент бастард может оказаться единственным наследником престола. Презрительно отмахнулось письмо. «Ну, а Гиперия?» «Радуйся, все уже готово. Георгу седьмому уже внушены нужные мысли, а он сумел убедить свою дочь. Принцесса Розалинда готова сочетаться с тобой браком. Скажу больше, сюда из Гиперии уже плывет свадебное посольство. Посольство с сюрпризом!» На борту корабля находится розочка. О, выпучил в глаза герцог. Ну что, готов встать во главе империи, объединив все три страны. Сэр Бастервильд присанился и сунул руку за отворот ночной сорочки. Мне надо бы подумать, гордо сказал он. А ты наголец. — хихикнуло письмо. — Ну, думай, думай. Срок тебе до двух часов пополудни. Если в 14.00 тебя не будет в Бриганской академии наук со сферой дракона... — То что? — То это будет значить, что ты сделал выбор. Догадываешься между чем и чем? — Я или император, или труп? — медленно сказал Баскер, стискивая в руке маленький шарик на цепочке, висевший на его груди. Уменьшенная магией сфера дракона слегка нагрелась на мгновение, а затем опять стала холодной. — Ты правильно понял, мальчик. Делай свой свободный выбор. Письмо вспыхнуло и осыпалось мелким серым пеплом на пушистый ковер опочевальний герцога. Около правого крыла Бриганской академии наук остановился экипаж, из которого выскочила гибкая фигурка девушки, одетая в элегантный охотничий костюм. бонита была во всем черном, но даже этот цвет ее не портил. Она выглядела очень эффектно. Девушка быстро осмотрелась, и, не заметив ничего подозрительного, Дала знак выходить остальным. Из кареты вылез господин Кэфри, следом за ним выскользнул батлер. Последним, особо не торопясь, вышел принц Флоризель, одетый в свой дуэльный костюм, который мало отличался по кроям от наряда бониты и даже по цвету совпадал. Он с любопытством посмотрел на левое крыло академии, где шли ремонтные работы. Группа каменщиков восстанавливала порушенные последним изобретением принца Флоризеля стены. Суетились подсобные рабочие, подтаскивая свежий раствор. Что-то размеряли прорабы, покрикивая на чернорабочих. — На, чего раскрыл? — зашипел на него господин Кефри. — Мы не на экскурсию пришли. Пропуска добытые батлером, открывали все двери, и, благополучно пройдя входной контроль, четверка пробралась внутрь здания и бодро зажигала в сторону библиотеки, располагавшейся на первом этаже правого крыла академии, к счастью не задетого взрывом. Батлер заранее проинструктировал всех, как надо себя вести, и даже начертил план здания чтобы подельникам было легче ориентироваться. Если верить этому плану, тайная секция вплотную примыкала к читальному залу. Вход в нее практически не охранялся, как пояснил им новоиспеченный Баккардский капитан. Не имело смысла. Его охраняли древние заклинания, пропуская внутрь только лиц королевской крови, ректора академии, придворного мага и тех, кто имел на руках соответствующее разрешение, завизированные венценосным росчерком пера. Пропуска, благодаря стараниям батлера, у них были. Благополучно добравшись до читального зала библиотеки, компания решительно двинулась в сторону двери, ведущей в тайную секцию. Справа и слева от центрального прохода зала Стояло множество столов, за которыми сидели ученые-мужи, которые почему-то даже не удосужились повернуть в их сторону головы. Все дружно грызли гранит науки, уткнувшись носами на в книги. Батлер несся к цели, как на крыльях, не замечая того, что творится вокруг. Принц же слегка напрягся. Сначала он не понял, что его насторожило а потом сообразил. Сегодня же воскресенье, выходной. Откуда здесь ученые? Да и вообще, лето же. В академии кроме уборщицы и охранников никого не должно быть. Похоже, те же мысли наконец-то посетили и Батлера, так как он слегка притормозил, отставая от господина Кефри с банитой, и пристроился рядом с принцем, словно ненароком запустив руку в карман и нащупывая там оружие. И тут произошло то, чего принц никак не ожидал. Искоса поглядывая на ученых, он вдруг увидел, как тела их заколебались, словно подернулись туманом и... — Ну, нифига себе! — еле слышно пробормотал он. — Не волнуйтесь, ваше высочество, я рядом, — прошептал Батлер. Это меня успокаивает. За столами сидели кто угодно, но только не ученые. Справа бородатые личности в тельняшках, выглядывающих из-под распахнутых бушлатов. У кого-то были сережки в ушах, у кого-то повязка на глазу, а у некоторых на плечах сидели попугаи. И что интересно, все они дружно читали, уткнувшись в книги лишь изредка кидая настороженные взгляды на новых посетителей библиотеки и другую сторону читального зала. Принц скосил глаза влево и обозрел другую партию ученых. Там сидели не менее колоритные личности, такой же уголовной наружности. На них красовались распахнутые на голой волосатой груди кожанки наемников, которые трещали под напором накачанных мышц а на груди красовались наколки дмб поверх куполов, отсчитывающих ходки на зону и все они как и их коллеги справа старательно изображали интеллигентов тупо уставившихся в книге ни хрена себе академики ахнул юноша нормальные академики хмыкнул батлер Только что они тут сегодня делают? Это слегка напрягают. — Нормальные? — прошепел Флоризель. — Да у них на лбу крыльцо церковно-приходской школы нарисовано, а не коридор академии. — С чего вы взяли? Смотрите, бледные какие. Обычные голодные интеллигенты, работники умственного труда, так сказать. — Ну да, голодные. Вон тот, голодный, за точкой страницы листает, а вон тот с попугаем книжку вообще вверх ногами держит. Какой попугай? Это сова, символ науки и мудрости. В этот момент один из попугаев завопил на всю библиотеку. «Пястры, пястры, пястры!» — подхватили вопль остальные попугаи. «Вот видите, говорящие совы!» успокоил принца Батлер. Академики научили. Давай-ка от этих сов куда подальше. Массакр, глава гиперийской гильдии и убийц, перестал играть с заточкой и задумчиво посмотрел в спину принца, который резко прибавил в ходу, спеша догнать баниту и господина Кефры. Он мучительно пытался вспомнить где видел этого странного джентльмена неопределенного возраста. В том, что он уже сталкивался с ним, криминальный авторитет Арканара был уверен. Но вот где, когда и при каких обстоятельствах? А может, это тот, за кем они пришли? Нет, вряд ли. Грим, конечно, творит чудеса, а Арканарский вор. Искусством маскировки владел мастерски, но глаза — это были глаза взрослого, повидавшего жизнь человека.